Глава третья. Мирослава. Я ощущала, как бешено бьется мое сердце, как стекает пот по виску, как ломит шею от неудобной позы. В лесу становилось ярко и жарко, и огонь разгорался все больше и больше, потрескивая, поскрипывая и выбрасывая множество горячих искр. Еще я ощущала неуемную злость Соломеи. Мне казалось, что я чувствую ненависть и ярость, пылавшие в душе моей бывшей одноклассницы, и этот пожар был пострашнее того, что шумел за нашими с ней спинами. — Если бы ты знала, Мирослава, как я ненавижу тебя! — прошипела мне на ухо Соломея. «Ты забрала все, что мне было дорого, разрушила мою жизнь, и теперь ходишь на пары в университет, как ни в чем не бывало, исполнила все свои мечты, избавилась от ненавистной матери, поступила учиться и заполучила двухклассных парней из кланов себе в любовники. И думаешь, что все тебе сойдет с рук? Думаешь, так и будет дальше? Не болтай!» — посоветовала ей Каролина Григорьевна. «Твой Григорий был убийцей!» крикнула я, заметив, как Матвей еле заметно поднял брови. «Ты не была бы с ним счастлива!» «Да что ты понимаешь в счастье, наглая девчонка!» — возмутилась Каролина Григорьевна. «Тебе какое дело? Тебя он не убивал!» — заорала возмущенная Соломея. «Он вообще никого не убивал! Он только хотел взять немного силы из глупых, никому не нужных девчонок!» Ярость Соломеи достигла высшего накала, захлестнула, заполнила ее, лишив внимание, Пусть ненадолго, но я это почувствовала. Пожар набирал обороты, и в этот момент интуиция взяла верх над сознанием, и я послушалась внутренней подсказки. Мне вдруг стало ясно, что за спиной Соломеи находится пенек, и если как следует толкнуть ее назад, то она упадет и утратит контроль над ситуацией. Это понимание сверкнуло, как молния, и я, не анализируя, ударила головой Соломею по коленке, ударила изо всех сил, с размахом, рванувшись на сталь ножа и тут же отдёрнувшись от него вниз. А пока Соломея падала, я уже изворачивалась, вскакивая на ноги. Пенёк сыграл свою роль. Моя противница вскрикнула, удар пришёлся на спину, перекатилась на бок, но я уже наступила на её руку с ножом. Выдернула нож из руки и отскочила в сторону. Каролина Григорьевна отвлеклась на эту нашу возню, и Матвей быстрым движением вышиб оружие из её рук. «Надо сжечь хвырь!» — крикнул мне Матвей и метнулся к деревянной болванке. Каролина что-то закричала низким тягучим голосом, но её вопли утонули в шуме пламени. Деревянный божок хвырь вспыхнул мгновенно, едва факел с церковным огнём прикоснулся к его гладкой поверхности. Быстрые языки пламени пожрали брови, глаза. Но мне все равно казалось, что болванка продолжает на нас смотреть. Вот и все. Тихо выдохнула я и оглянулась на Соломею, все еще пытающуюся подняться. «Нет, не все!» Раздался чей-то голос, и из-за деревьев показался отец Соломеи, Даниил Савинский. Вместе с ним шел арест Трегуб. «Он идёт сюда. Пожилая избудется и по-другому не будет», — мрачно и твёрдо заявил отец Соломии. «Вам от этого никуда не деться». Он был высоким и сильным, отец Соломии. Теперь уже не в дорогом костюме, а в чёрной рубашке и чёрной куртке. Он казался типичным вартовым, вышедшим на дело. Рядом с ним шагал арест «Трегуб», и в руке у него поблескивала холодная сталь клинка. Длинный меч Ареста доставал почти до земли, сверкала внушительная рукоять, украшенная драгоценными камнями. «Мы решили проверить, всё ли у вас в порядке», — сказал Даниил Савинский. «Соломея, ты цела». «Эта гадина чуть не сломала мне спину!» — пробормотала Соломея, пятясь от огня в темноту леса. Матвей мрачно выпрямился и поднял свой меч — «Тебе не одолеть меня, мальчик! Не хватит сноровки!» Добродушно и спокойно сказал Даниил. Арест Трегуб молчал. Он встал рядом с паном Савинским и мрачно поглядывал на нас, сжимая свое устрашающее оружие. «Что вы хотите?» — глупо спросила я, чувствуя, что утрачиваю нить происходящего. «Арест! Ты тоже с ними?» Арест лишь криво усмехнулся и промолчал. «Я просто задержу вас до прихода того, кто выполняет желания. Сейчас он занят своим заданием, у него ведь не только ваши имена записаны». «Что вам сделали эти два парня?» — спросил Матвей, делая еле заметный шаг навстречу Савинскому. «Семейные разборки. Если парни не понимают нормального языка, с ними разберутся по-другому. К вам это не имеет никакого отношения. До вас еще успеет дойти очередь». «Мира, беги!» — заорал Матвей, делая неожиданный выпад и направляя своё оружие на Савинского. Тот с лёгкостью отбил удар. Я не сдвинулась с места. Каролина Григорьевна, которая на некоторое время впала в ступор, видя, как горит её хвырь, вдруг ожила, забеспокоилась, задвигалась. «Если сюда придёт разъярённый жнец, нам надо убираться», — проговорила она неожиданно усталым и грустным тоном. «Нам надо уходить, Соломея. Слышишь, детка? Жнец сам с этим справится, а твой отец проконтролирует. Мы сделали всё, что могли». «Не всё. Хвырь сгорела, а Яцко Богданец так и не передал нам карту подземелий. Как только погибнут эти двое, мы снова вызовем хвырь», — властно заявил Даниил Савинский. «Божок хвырь сгорел», — напомнила Каролина Григорьевна. «Всё, Данила, забудь об этом деле!» «Мы восстановим пепел», — мрачно сказал Савинский. «Но без меня! Я и так зря поддалась на твои уговоры и согласилась быть той, кто вызывает хвырь. Страшное это дело. Я больше таким не занимаюсь. Уходим, Соломея!» Каролина Григорьевна сделала несколько шагов в темноту, но Савинский остановил ее. «Не перечь мне, Каролина!» — четко и зло проговорил он. «Ты никуда не уйдешь!» «Уже немного осталось». «Он идёт», — тихо добавил Арест. «Я слышу шаги». Но я ничего не слышала. За моей спиной пылали деревья. Огонь стоял стеной, и вот резко заглушал все звуки. Каролина сделала несколько шагов назад и вдруг, подхватив юбку, кинулась бежать. Савинский бросился было за ней, но Матвей заступил ему дорогу, направив меч в грудь пану Даниилу. «Я тебе голову снесу, болван!» — зарычал Савинский с легкостью, отбивая его меч. Матвея повело в сторону, но он ловко перевернулся, опустился на землю и саданул факелом, который был у него в руке, по ногам Савинскому. Тот свалился на прелую листву, и Матвей двинул ему ногой по брюху. Их схватка вышла быстрой, я могла лишь наблюдать за противниками. Каролина улепётывала в темноту, Сломея тоже куда-то скрылась, напуганная яростью отца. Зато Арест быстро пришел Савинскому на помощь. Один удар его окованного железом сапога, и Матвей отлетел в сторону точно щенок. Арест замахнулся тяжелым мечом, лезвие блеснуло, отражая пламя. И я заорала, как ненормальная, понимая, что такой удар проломит Матвею голову. И тут... Марьян выскочил из леса, как черная бешеная тень. Его лицо, искаженное яростью и освещенное яркими отблесками пламени, казалось нечеловеческим. Глаза горели бешенством, губы кривились в мрачной усмешке, руки сжимали рукоять меча. «Повернись, Арест!» — велел он. Арест отреагировал сразу. «Крутанулся!» и его клинок развернулся в воздухе, направляя остриё уже не на голову Матвея, а на грудь Марьяна. Но тот успел отразить атаку и ударил в свою очередь. Эти двое сошлись в поединке, таком быстром и яростном, что я, закусив до крови губы, не успевала ловить взглядом движения и лишь надеялась, что Марьян победит. Мечи стучали, искры летели, огонь пылал. Матвей удерживал Савинского, чтобы тот не мешал честной схватке. Арест был крепок и силён, и его тяжёлое оружие опускалось на меч Марьяна с силой и мощью неизбежности. Удар, ещё удар! Марьян отступал, но не сдавался. Отражал атаки, поворачивался, и лишь сталь звонко ударялась о сталь, дотрещали да вокруг пылающие деревья. Но вот Марьян покачнулся, споткнулся и свалился на землю. Арест тут же кинулся на противника, намереваясь нанести последний удар. Занес меч, целясь в грудь Марьяну. Жнец перевернулся, сделал еле заметное движение рукой, и маленький ножик, который оказался в его ладони, вошел в бок ареста. Трегуб замер, его меч опустился вниз, и тяжесть оружия потянула за собой воина. В тот же момент Марьян, приподнявшись, взмахнул мечом и отсек аресту голову. Я замерла от ужаса. Савинский что-то заорал, кидаясь на Матвея со своим мечом. «Уходи!» — крикнул ему Матвей. «Ты не боишься его? Ты думаешь, жнец тебя пощадит? Ты разве не видишь? Уходи, идиот!» И Савинский дрогнул. Он посмотрел на Марьяна, на маску гнева на его лице, на кровь, стекающую по ладоням, на отрубленную голову ареста и попятился. «Уходи! Я задержу его!» Зарал Матвей, и пан Даниил Савинский кинулся прочь, унося ноги от того, кто выполнял желания.